Глава двадцать третья. Дрифт. Трек находился в такой глухомане, что участников и машины Организаторы доставляли на специально подготовленных вездеходах. Серьезная тема, и стоило все это дело наверняка очень прилично. Впрочем, у главного заказчика этого дела возможности точно были. Связи с Лукьяном не было. Мы с Мусей решили не рисковать и не ставить никаких жучков. Даже если эти устройства не смогли бы обнаружить технически, все-таки далеко не все технологии Айя паразиту удалось своровать то Лукиан мог случайно выдать их присутствие своим поведением, как неопытный человек. По тем же соображениям мы старались прятаться среди верхушек леса, несмотря на невидимый режим. Неожиданностью оказалось то, что гонка была запланирована на ночь. Полдня после прибытия на точку мы просто провисели на месте, наблюдая за вялыми маневрами организаторов, персонала и зрителей. А ближе к вечеру началась движуха. По всей трассе расставляли газовые факелы, И какие-то инфернального вида декорации. Потом на старт выкатили тачки. Монструозные гиганты с трубчатым каркасом. Утыканные лезвиями и даже действующими циркулярными пилами. Я внимательно оглядел стартовую площадку, пытаясь найти что-то вроде трибун. В конце концов, должны же где-то зрители размещаться. Не со смартфонов же они будут смотреть такое эксклюзивное зрелище. Да и сомневаюсь, что реально организовать трансляцию того, что тут запланировано. Разве что в Даркнете. Трибун не было. Только через несколько минут, внимательно наблюдая за передвижением зрителей, я сообразил, что они будут не просто наблюдать. Их небольшими группами запускали в разные сооружения, установленные на трассе. Сначала я подумал, что это просто декорации с закрытыми мини-трибунами внутри. Но потом понял. Зрители будут непосредственными участниками действа. Эти штуковины могли действовать. Например, ронять решетчатые фермы на трассу, потом поднимать их и снова ронять. В другой башне, установленной возле ближайшего поворота, виделось нечто, подозрительно напоминающее огромные форсунки. Огнеметы? Вполне может быть, или даже еще что-то похуже. Да, полигон был оборудован с фантазией. — Что будем делать, если Лукьяна убьют? — спросил Коля, наблюдая за финальными приготовлениями к старту. Теперь эта возможность мне тоже казалась вполне вероятной». «Ничего», — ответил я, — «найдем другого Лукьяна или будем наблюдать за победителем. Ему не обязательно сотрудничать с нами и знать о нас». «Да, план будет сложнее, но главное, что у нас теперь есть след. Мы сможем попасть на очередной ритуал». «Ясно», — вздохнул Коля и снова повернулся к треку. Стартовали на закате, когда последние кровавые лучи солнца окрасили верхушки вековых сосен. Начало было эффектным. Чего уж там. В небо взметнулись фейерверки, каким-то образом имитирующие падение огненных болидов. Вспыхнули факелы ревущего пламени высотой в полсотни метров. Мне даже показалось, что сквозь мусина окно повеяло жаром. Мне даже стало интересно. Каким образом обеспечивалась пожарная безопасность всего этого огненного буйства? Все-таки лесной пожар – дело серьезное. Но додумать эту мысль я не успел. Болиды рванули вперед. Первая смерть случилась всего лишь в нескольких метрах от старта. У одной из машин взорвался двигатель. Должно быть, неправильно рассчитали мощность нитробустера или еще что-нибудь в этом роде. Полит мгновенно вспыхнул, горючее пролилось в трубчатый кокпит. Я видел, как пилот отчаянно пытался отстегнуть ремни руками в перчатках, уже обгладываемых жадным пламенем. Он кричал, пока были силы, но его невозможно было расслышать за ревом и лязгом других машин. «Отвернись», — сказал я ледяным голосом. Но Коля, стекленеющим взглядом глядя на чужую смерть, похоже, меня не слышал. Я потряс его за плечо. Отвернись. — повторил я. — Если хочешь по ночам спать. — Поздно, — прошептал он. Первый круг прошел без потерь, несмотря на старания зрителей и самих участников гонки. Лукьян уверенно шел вторым, то и дело огрызаясь, пытаясь атаковать лидера, какого-то парня в глухом черном шлеме на болиде из полированной стали, ощетинившейся лезвиями. Они шли на приличном расстоянии от основной группы, где целых пять болидов фактически устроили дорожный бой. Наибольшее количество сходов случилось на третьем круге. Все началось с удачно упавшей балки, которую зрители обрушили на заднюю часть грузовой машины, обвешанной ржавыми стальными листами. От удара машина углубилась в грунт по самый задний мост. Перец задрался, от него отвалилась конструкция с шипами, перегородившая половину дороги. В нее тут же врезался следующий болид. Длинные шипы прошили машину насквозь вместе с водителем. Его смерть была мгновенной. В ярком свете факелов я смог разглядеть, как огромный кол торчит прямо из центра его груди. Следующая машина избежала столкновения, но неудачно подставила бок под форсунки, которые действительно оказались огнеметом. Зрители с торжествующими криками активировали устройство. Пламя оказалось таким ярким, что мне пришлось зажмуриться. Когда я через секунду открыл глаза... Трубчатый каркас авто тлел красным перегретым железом. От пилота же не осталось буквально ничего. В середине круга юркий трехколесный болит, почти без брони атаковал отвешенный броней вездеход, напоминающий колесный танк. У трехколесного было что-то вроде циркулярной пилы, похожей с алмазными зубьями, или что-то в этом роде. Ставка на скорость в ущерб защите сыграла. Пила пробила стальной лист в районе кабины. Брызнули яркие искры. Полный боли крик на секунду заглушил рев двигателей. Танк съехал на обочину и воткнулся тупым носом в земляной вал, ограждающий трассу от леса. Трехколесный начал быстро догонять лидеров. И это ему удалось ближе к концу пятого круга. — А ведь Лукьян был прав, — пробормотал Коля. — Надеюсь, — кивнул я, — иначе все на смарку. Юрки болит, проигнорировал Лукьяна и сразу ринулся в атаку на лидера тут он получил отпор две машины бодались еще целый круг прежде чем трехколесному подставным маневром, когда лидер слишком увлекся азартом преследования удалось подставить противника под удар огнеметов я его прям уважаю теперь снова прокомментировал коля тихо шикнул я теперь самое важное лукьян действительно на удивление точно спрогнозировал ход гонки это и позволило нам все спланировать главное чтобы он не промахнулся теперь Тише, повторил я, не сглазь, трехколесный ринулся в атаку, метя в основание кокпита машины Лукьяна. Теперь, видимо окончательно утвердившись в самомнении, он действовал более нагло, демонстративно даже. Лукьян два раза ушел от столкновения, а на третий показал чудеса автоакробатики сложенным маневром, оказавшись бок о бок с кокпитам трехколесного. Он стремительным рывком достал длинный меч, замаскированный под одну из балок и мощным выпадом достал пилота трехколесного болида, метя в шею, сразу под шлемом. Бросок был успешным. Брызнула кровь. Противника повело в сторону, его болид уткнулся носом в ближайшую насыпь. — Думаешь, сработает? — с беспокойством спросил Коля. — Должно, — кивнул я. Муся сказала, средство верное. — У него так много кровищи было. — Он умрет по-настоящему, — ответил я. — Говорил же, иначе этих не обмануть. Но умрет не навсегда, мозг останется неповрежденным. Муся сможет его восстановить. — А что, если они тела сжигают? — спросил Коля. — Из пепла она его не восстановит. — Значит, мы не дадим этого сделать, — возразил я. Опасения оказались напрасными. Вместо крематория была общая могила, к тому же не слишком глубокая. С помощью Муси мы отрыли ее за пару минут. Уже стояли рассветные сумерки. Лукьян был рядом. Кожа на его лице казалась серой. Он играл желваками, но держался. От него пахло алкоголем. В честь победителя устроили праздник в полевом лагере в десятке километров от трассы. И он вынужден был играть роль до самого конца, а потом проскользнуть мимо охраны, чтобы встретиться с нами. «Я убил его», — произнес он, когда мы достали тело. «Зря я поверил вам. Зря». «Нет, не убил». — возразил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и твердо. — И сейчас мы тебе это докажем. Мы отнесли тело в Мусю, где уже была приготовлена ванна. Точно такая же, в которой я приходил в себя после приключений на ядерном пепелище. — Он мертв, — снова констатировал Лукьян, наблюдая за нашими манипуляциями. Я подошел к нему, положил руки на плечи и, глядя в глаза, произнес. — Я знаю, что это похоже на смерть. Но это не она. Мы защитили его мозг. Ты молодец, что угадал ход гонки. Муся не могла синтезировать эту защиту сразу для всех участников. Так что у нас был только один шанс, и ты его использовал. Все будет хорошо. Когда мы вернулись к ванне, труп пилота трехколесного болида уже дышал. Лукьян даже потрогал тело, чтобы удостовериться. — Но как? — Как он выберется отсюда? — спросил он. «Никак», — ответил я, — «мы его доставим к ближайшей деревне. Он потеряет память о событиях двух-трех дней до гонки. Он сможет вернуться к себе и, надеюсь, больше не будет участвовать в таких глупостях». «Но они ведь могут узнать об этом», — Лукьян всплеснул руками, — «заинтересуются, будут расследовать». «Может и так», — я пожал плечами, — «но это будет уже не важно. Нам главное, что ты дошел до ритуала». Они предложат его провести очень скоро, пока у тебя свежи ощущения.